ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ Однажды в разгар рабочего дня привезли по скорой пациентку. Предварительный диагноз фельдшера – внематочная беременность. Жалобы у Ирины были самые обыкновенные. Скудные кровянистые выделения, боли внизу живота, тошнота и все это на фоне задержки менструации. Да к тому же имелся положительный анализ крови на ХГЧ давностью в две недели. Пациентку направили на УЗИ. Собственно, там-то диагноз скорый и подтвердили. В проекции правой маточной трубы нашли плодное яйцо. А еще некоторое количество жидкости позади матки. В течение часа Ирину прооперировали. На лапароскопии была классическая картина трубной беременности. Правую маточную трубу удалили. Всю необходимую терапию назначили. Спустя двое суток Ире гораздо лучше. Она уже бодренько ходит по коридору. Однако настроение на нуле. Это была очень желанная беременность, первая к тому же. Аппетит у нее плохой, в принципе, это объясняется операцией. Тошнит, но отходняк от наркоза, да газ в животе после лапароскопии. Однако явления эти не проходят и через четыре дня. Тут уж Ирину домой пора выписывать, а она никакая. Плохо мне» хотя живот спокойные швы нормально заживают, то есть явно не послеоперационные осложнения. Врачи отделения собрались, стали думать. Какая-то светлая голова предложила УЗИ, хотя УЗИ после проведенной лапароскопии и удаления трубы не полагается. Исследование показало маточную беременность 5 недель. Эмбрион визуализируется. Сердцебиение плюс. В общем, такая желанная беременность снова стало явью. Счастливая беременная оставила жалобу на врача ОСД. Когда были внутренние разбирательства, то врач, молодой специалист, на которого ввиду дефицита кадров навешали кучу исследований, сказал просто честно и как есть. На правительном диагнозе была указана внематочная беременность под вопросом. «Я эту беременность нашел. Вопрос снял. Если честно, то матку особо не разглядывал. Там под кабинетом еще десяток пациентов было». Вы же сами знаете, что в приемные дни творится. Ирину выписали. Впрочем, тактика ее ведения не изменилась бы. Трубу все равно надо было удалять. От наркоза тоже никуда не деться. Даже антибиотики те же, что для беременных, что для небеременных. Разве что сохраняющую терапию добавили. Постскриптум. Ирина беременность доносила. Самостоятельно, без осложнений. Родила девочку.